Завтрак под дулом пистолета. Вспыльчивый характер Пушкина и его щепетильность нередко приводили к ссорам. Особенно щепетилен поэт был в отношениях с военными. Воин в душе и отважный воин, что он доказал участием в русско-турецкой войне 1828-1829 годов, он неуютно чувствовал себя в штатском мундире когда рядом были бравые военные, и, видимо, это заставляло его болезненно реагировать на неосторожное словцо или острую шутку, которая, порой, отпустивший ее и не стремился задеть поэта, ссора с прапорщиком генерального штаба Александром Николаевичем Зубовым произошла вскоре после приезда Пушкина в кишинёв «Прапорщик генерального штаба! Странное воинское звание!» Одно дело – полковник, другое – прапорщик. Но полковник вполне мог заниматься оперативно-тактическими вопросами, а вот прапорщик – это, скорее всего, разведка. Но и сотрудник коллегии иностранных дел – это тоже, фактически, разведчик. Развлечений в городе было немного. Ну что ж, в ту пору молодые люди находили занятия, хоть и не слишком праведные, но позволяющие коротать время, играли в карты. Пушкин слыл неплохим игроком. Однажды выпало играть, как уже упоминалось, с прапорщиком Александром Зубовым. Существует несколько версий ссоры. По одной из них Зубов, проигрывая, стал жульничать. Но о шулерство порицалось в любой среде, тем паче в военной. Пушкин же вписался в эту среду и жил по ее законам. Заметив, что Зубов жульничает, он заявил об этом и выбил его на чистую воду. Зубов вскочил с места, стал оправдываться, дерзить. В конце концов, все окончилось ссорой и приглашением к поединку. Есть и другая версия. По ней Пушкин будто бы проиграл очень крупную сумму. Увы, случалось и такое. Проиграть проиграл, Оплатить нечем. Тут для ясности надо сказать, что расплачивался он всегда честно. И в данном случае не собирался отказываться от долга. Но куда же деть досаду и раздражение? Видно, захотелось немного позлить сиявшего от удовольствия партнера. Ну и бросил весьма дерзкую фразу, мол, сумма-то слишком велика. Нельзя же подобные суммы выплачивать, если даже и проиграл. Партнер спылил, Произошла ссора, которая из версий предпочтительнее сказать трудно. Впрочем, итог один. Дуэль. Условились драться на весьма жестких условиях. Поединок на дистанции 12 шагов часто оказывался смертельным. Пушкин обладал необыкновенным мужеством. Он словно играл с судьбой, порой открыто демонстрируя равнодушие к смерти. Военный историк Иван Петрович Липранди, 1790-1880 годы, деятель тайной полиции и автор воспоминаний о Пушкине, писал «Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до иступления, но минута опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертью, Когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным, как лед. На моем веку, в бурное время до 1820 года, мне случалось не только что видеть множество таких встреч, но не раз и самому находиться в таком же положении, а подобной натуры, как у Пушкина, в таких случаях я встречал очень немного. Эти две крайности, в той степени, как они соединялись у Александра Сергеевича, должны быть чрезвычайно редки. К сему должно еще присоединить, что первый взрыв его горячности не был недоступным для его рассудка. И вот...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 Теперь посмотрим, как было в жизни. Пока прапорщик Зубов готовился к своему выстрелу, пока наводил пистолет, Пушкин преспокойно ел черешню, ровно так, как описано в рассказе. Наконец Зубов выстрелил и промахнулся. Видимо, подействовала на него неустрашимость и невозмутимость Пушкина. Тогда Пушкин, как вспоминал впоследствии Владимир Горчаков, спокойно подошел к противнику и поинтересовался. «Довольны вы?» растроганный Зубов бросился к Пушкину, пытаясь его обнять, но тот отстранился, заявив «Это лишнее!» и спокойно пошел прочь. Интересно, что Александр Зубов по материнской линии был внуком Александра Васильевича Суворова. Его мать, знаменитая Наташа Суворочка, о которой великий полководец говорил «Смерть моя для Отечества, жизнь моя для Наташи». А вот по отцовской линии похвастать прапорщику нечем. Отец, сановный уголовник Николай Зубов, тот самый мерзавец, который первым нанес удар украденной им в суматохе золотой табакеркой в висок Павлу Петровичу, ну а дед, дед, названный Долгоруковым, в повестью о рождении, моем происхождении и всей жизни, самым бесчестнейшим дворянином во всем государстве, запятнавшим себя целым рядом вопиющих нарушений законов, и главной причиной всех его поступков было его ненасытное корестолюбие. Ну что ж, в Зубовском отпрыске сыграла свою роль кровь великого Суворова, и ему, по крайней мере, хватило сил поблагодарить Пушкина за дарованную ему жизнь, Ибо, решив Пушкин стрелять, исход был бы определен. Пушкина называли огненным стрелком. На промах его противникам рассчитывать не приходилось. Оттого-то многие дуэли и заканчивались примирением до их начала.